Антон Текшин, непутевой демон, книга 5, глава 1. Судебная система в империи до да безобразия простая. Здесь нет места адвокатам и прочим представителям защиты. Зато судей аж целых три штуки. Если обвинитель смог убедить хотя бы двоих, то приговора не миновать. Затем идет уже выбор наказания из коротенького списка, где один вариант хуже другого. «Я меньше всего желал оказаться когда-нибудь на скамье подсудимых». Но сейчас шансы дожить до этого замечательного мероприятия стремительно приближались к нулю. На милость «Вечно второй» точно уповать не стоит. Ордену лишние свидетели не нужны. И вряд ли кто-то из лояльных офицеров доживет хотя бы до сегодняшнего вечера. Поэтому никто из них не думал склонять голову перед серым воинством А что касается нас Видят боги, я до последнего старался не обострять конфликт с местными инквизиторами Несмотря на все провокации с их стороны Но раз они так настаивают, то придется побыть типичным демоном Коварным, злым и беспощадным к своим врагам Всех, к слову, собралось вокруг непозволительно много Приличным словом такую толпу ну никак не назовешь Хорошо, хоть им пока было не до нас, да и не воспринимал никто двух арестованных юнцов всерьез, включая наших конвоиров, которые остолбенели от происходящего. Видимо, во все детали их не удосужились посвятить от греха подальше. И пока никто не вспомнил про нас, я обернулся к своей телохранительнице и легонько ей кивнул. В таком бедламе она все равно ничего бы не услышала, зато прекрасно поняла мой жест и тут же подняла, нижнюю часть забрала. Ее шлем только с виду казался простым, скрывая внутри сложную начинку. Она позволяла хозяйке обходиться без рук и дополнительно защищала голову от последствий своей же способности. Я же мог подготовиться исключительно морально, потому что даже плотные беруши не сильно от нее спасали. Тут требовалась устойчивость иного порядка, как в случае с ментальной атакой. Единственное, что было в моих силах, это пнуть под колено ближайшего сопровождающего, что галантно поддерживал меня за плечо, и поскорее принять упор лёжа. У земли оно как-то поспокойнее. Следом меня придавило к ней звуковой волной, разнёсшейся по всей взлётной площадке. Тут попадали уже все, кому не повезло оказаться поблизости от центра. Наш эскорт сложило полностью, а вот некоторые из инквизиторов смогли устоять, хоть и потеряли ориентацию в пространстве». Кричать Ахата умела, как никто другой. От ее вопля корежило само пространство. И даже на корпусе ближайшего курьерского судна появились волнообразные вмятины, как будто его сделали из фольги. Корабль «Ордена» оказался гораздо крепче. Там всего лишь лопнула парочка иллюминаторов и слегка просела одна из опор. Ерунда, в общем, с таким в полет хоть сейчас. А вскоре на борту и вовсе догадались врубить защитное поле, полностью отгородившись от внешнего мира. Однако при всей своей мощи Крик не мог похвастаться большой продолжительностью, скорее даже к счастью. Всего несколько секунд, которые наконец-то истекли. Потому что под конец мне стало казаться, что моя несчастная голова вот-вот лопнет, как перекачанный воздушный шарик. До подобного вряд ли бы дошло, но потерять сознание в такой недружелюбной обстановке можно и навсегда. На земле я времени не терял и успел избавиться от сковывающих браслетов. Благо, с моими поврежденными руками это не составило большого труда. Кисти только начали формироваться, представляя собой не очень красивые шишки раза в полтора меньше обычного кулака. Да еще и мягкие, к тому же, будто хрящи. Так что бить ими не рекомендуется. Как и колдовать. Но сейчас не лучший момент для выполнения медицинских предписаний. Большая часть магических жил в конечностях до сих пор не восстановилась, но даже оставшихся мне вполне хватало, чтобы внести свою лепту. И хотя перед глазами все еще немножечко двоилось, а в голове стоял настойчивый звон, я принялся шарить прицельным лучом по оставшимся на ногах стражам. Эти куда опаснее других. От первого он тут же отразился, а вот второй пренебрег стихийной защитой, либо ее успели просадить». В любом случае, сфокусированный выстрел расплавил ему нагрудную бронепластину и сжег чертовой бабушке все остальное на своем пути. В результате получилось сквозное отверстие, никак не совместимое с жизнью. «Ну что, ребята, как там дела с задержанием?» «Зря вы забыли, ради кого собрались». Несмотря на слабость, накатившую следом, я почувствовал ни с чем не сравнимое облегчение. «И нет, нет успешного убийства». Во-первых, до самого конца не был уверен, что все получится, а во-вторых, серые успели меня достать до самых глубин души. И если их прошлые интрижки еще можно было как-то оправдать неприязнью лично ко мне, то вот участие в дворцовом перевороте уже ни в какие ворота. Разумеется, Эндину много чего можно предъявить, и в целом он вполне заслужил свой импичмент. Однако вместе с ним пытались отправить на тот свет и все его лояльное окружение, включая почему-то меня. Какая дьявольская ирония! Но в целом затея крайне сомнительная. Даже если чистки ограничатся одним высшим офицерством, последствия все равно будут печальные. Прежде всего для экспедиционного корпуса. Тут не нужна гадалка, чтобы предсказать скорый разгром и последующее бегство с континента. Даже условно лояльные некромансеры вряд ли останутся в стороне, когда пойдет жара. Они ведь договаривались конкретно с Хагеелом, который смог добиться их уважения впервые за черт знает сколько лет, а к его сменщикам ничего подобного и близко не будет. Все это успело пронестись в моей голове еще до того, как обожженное тело рухнуло на землю. Вокруг меня все активнее шевелились конвоиры, понемногу приходя в себя, Но я успел подстрелить еще одного инквизитора, который хотел присоединиться к потасовке с гвардейцами. Те прекрасно понимали, что их ждет, поэтому отчаянно сопротивлялись. Быстро сломить их не вышло, несмотря на внезапность и численный перевес, который стал уже не таким громадным после нашей выходки, так как часть заговорщиков временно выбыла. А вот свита находилась достаточно далеко от нас, вдобавок укрывшись за силовым куполом, и пострадала не так уж сильно. Магический барьер быстро лопнул под шквальным огнем. Однако офицерам даже такой короткой передышки хватило, чтобы расправиться с предателем и организовать круговую оборону. Теперь потери пошли и у серых, особенно когда один из погрузочных кранов внезапно рухнул на целую группу поддержки, которая только оправилась от звуковой волны. А следом выскочил разъяренный Харас вместе с небольшим отрядом циклопов. Гигант бросился прямо в гущу дезориентированных врагов и принялся олихо секирой. То и самое, кстати, с которой я видел его на дне посвящения первокурсников, когда он в компании Эндина пришел повидаться с наставником. Она должна была остаться в рубежной крепости, как и все прочее оружие пленников, но, видимо, там уже успели навести порядок. С появлением грозного командора ситуация окончательно перевернулась с ног на голову. За инквизиторами по-прежнему оставалось преимущество, однако теперь исход битвы стал уже не столь очевидным. Мы с Ахатой позволили куда более опытным соперникам разбираться друг с другом, а сами переключились на сопровождающих. Те в основном не могли похвастаться высокими рангами, за исключением парочки явно переодетых стражей, судя по тому, как быстро они оба очухались после звуковой атаки. Да и прочее, слушались их будто командиров, хотя знаки различия у всех отсутствовали. Одного я смог поджечь, перегрузив ему защитный амулет, а другой пал от рук моей телохранительницы, причем буквально. Некромансера бесполезно сковывать традиционными методами, и дело тут вовсе не в их запредельной силе. Вечные маги могут выключать любые посторонние усиления, превращая зачарованные предметы в обычные железки. Слегка ожившая дочь старейшины, хоть и растеряла часть навыков, но все равно превосходила обычного человека на порядок. Порвать металлические путы ей не составило никакого труда, как и открутить голову пришедшему в себя инквизитору. Тот успел разок полыхнуть каким-то заклинанием, прежде чем девушка вырвала из его загривка часть шейных позвонков. Добычу она бросать не стала, сжав лапной перчаткой, и окровавленные костяшки размягчились, будто пластилиновые. Спустя мгновение у нее из руки торчал острый шип размером с кинжал. С ним драться стало гораздо сподручнее, хотя ей ничего не мешало одолжить оружие у кого-нибудь из пришибленных криком. Кого-то оглушило всерьез. Однако хватало и тех, кто начинал доставлять проблемы. В меня уперлось сразу два бесплотных луча, вынудив перекатиться в сторону, пока они не превратились в настоящие выстрелы. В ход пошли боевые жезлы, поплескивающие в качестве снарядов накопленную энергию кристаллов смерти. К счастью, все еще тепловую, что позволяло мне реагировать заранее. Хоть и нежити представляют собой промерзшие насквозь скелеты, двигаются они благодаря личным реакторам. Принцип тот же, что и у гомункулов, хотя для пополнения запасов представителям микросферы приходится высасывать энергию из живых существ. «А вот киборги, по крайней мере, продвинутых версий, могут питаться более традиционно». «По итогу, вместо меня смертоносные лучи пронзили товарищей стрелков. Скученность сыграла не в их пользу, а там и мы подключились. Ах, это притоптала латным ботинком одного стрелка, а я сжег второго». «Но удивление, колдовать получалось без особых усилий. Как будто и не умирал от истощения совсем недавно». И хотя тело не успело еще толком восстановиться, выкручивание тепловых пиков на максимум давалось подозрительно легко. Раньше мне даже в полном здравии приходилось созреотачиваться на несколько секунд, чтобы настроиться на нужную волну объекта. Объяснение тут могло быть лишь одно. Поглощенные демоны и правда меня усилили. Однако, куда больше толку было не от моего огня, а от разошедшейся воительницы. Она металась среди растерянных вояк, словно голодная акула посреди рыбьей стаи, не обращая внимания на мелкие раны. Ломала людям спины, вонзала оружие в незащищенные броней места и всячески вредила тем, кто пытался встать с земли. Мне удалось подпалить еще парочку, прежде чем в меня вцепился тяжеленный латник, у которого отказали перебитые ноги. Он не стал вытаскивать неудобное рубило из ножа на поясе, вооружившись вместо этого толстым кортиком, схожим по форме со штыком. Таким и легкие доспехи можно запросто истыкать. Но, к счастью, я успел заблокировать его руку согнутым предплечьем. Будь в строю моя собственная конечность вышла бы гораздо удобнее. А так во мне едва не образовалось внештатное отверстие. Поджигать голый металл очень тяжело, а сосредоточиться броненосец мне никак не давал. Какое-то время мы боролись, пока воин не решил задавить меня своей массой, навалившей сверху. Это он зря, потому что я в ответ вспыхнул с ног до головы и мигом раскалил с собой доспехи. В них бедолага и запекся. У меня же пострадала лишь верхняя одежда, оголив асбестовое термобелье. Хорошо, что предусмотрительно не стал надевать новенькую форму. Как чувствовал, что дело пахнет керосином». Пока я разбирался с единственным противником, остальные подошли к концу. А у Ахаты в руках красовался полноценный двуручник из вражеских останков. Помимо естественной крови, по белесому лезвию иногда пробегали огоньки, сплетаясь в причудливые узоры. Так что вряд ли вся конструкция была сродни обыкновенной костяшке. Проверять это на личном опыте я бы никому не советовал. Теперь мне уже никто не мешал немного приподняться и окинуть беглым взглядом поле боя. Пусть вокруг все еще кипела ожесточенная схватка, но градус ее существенно спал. военных осталось почти столько же, а вот инквизиторов как-то резко поубавилось, и вскоре стало понятно, почему. Один из крупнейших силовых куполов лопнул прямо на глазах, Лишив защиты сразу целую группу серых, что оборонялись неподалеку от собственного судна. Все-таки в условиях, когда на один квадратный метр прилетает 2-3 боевых заклинания, выживать очень сложно, даже будучи увешанным амулетами с ног до головы. У нас же защиты не имелось никакой, поэтому соваться в самую гущу я благоразумно не стал и залег за телами. Вскоре туда же уложили гордую охату, изрядно помяв на ней доспехи. А нечего было выпендриваться. Ни один боевой маг не ходит шашкой на голо, когда вокруг творится такое. Земля вспучивалась острыми пиками, повсюду сверкали разноцветные вспышки, а с неба олился огненный дождь в перемешку с кислотой и прочей дрянью. То и дело что-то взрывалось, подбрасывая в воздух вывернутый дерн, обломки каменных плит и даже фрагменты человеческих тел. Взрослые дяди с тетями развлекались, и не стоило им мешать». Мое тепловое зрение начинало временами сходить с ума из-за столкновения множества стихий, порождавших причудливые эффекты. Особенно когда запущенная кем-то глыба льда прямо в воздухе превращалась сначала в горячее облако пара, а затем вновь замерзала тысячу острых снежинок, способных сточить даже стальной нагрудник. Попавшим в такую метель оставалось только посочувствовать. Я старался особо не высовываться, но все же заметил, как один за другим принялись лопаться силовые пузыри инквизиторов, практически без остановки. У них сбоила даже личная защита, вынуждая искать естественное укритие. А затем и вовсе случилось немыслимое. Серый корабль врубил сразу все сопла, разметав ближайших людей словно пылинки, после чего резко взмыл в небо. Ударная волна добралась даже до нас, вынудив цепиться в землю еще крепче. А вот подоспевшие со всех сторон отряды в белоснежной броне без труда отразили выхлоп. У них со щитами все было в полном порядке. Теперь ситуация окончательно перевернулась с ног на голову. Брошенным заговорщикам не осталось ничего другого, как сдаваться на милость императора. Я протер глаза, засоренные пылью, однако образ главнокомандующего пропадать не спешил. Эндин бодро отдавал приказу, не обращая внимания на торчащую из спины рукоять меча, и между делом лопал вражеские щиты, гася последние очаги сопротивления. Под его руководством разгром закончился всего за пару минут. Лишь старшие офицеры Ордена сражались до последнего вздоха, прекрасно понимая, что ничего хорошего их все равно не ждет. Остальные предпочли сдаться. Не успел пасть последний обладатель серой брони, как на поле боя, стали наводить порядок. Прежде всего, работы хватало у целителей. Многие бойцы серьезно пострадали, но некоторых еще можно было спасти. Мы с Ахатой отделались относительно легко, хотя девушке предстоял серьезный ремонт брони, а, скорее всего, полная замена. Ее как будто сбросили с девятого этажа. Прямо под дорожный каток. Встать она не могла, хотя самостоятельно срастила некоторые переломы и уверила меня, что с ней все в порядке. Пришлось поверить на слово, тем более, что император отправил ко мне двух дюжих гвардейцев. Все сопроводили меня куда бережнее, чем ныне покойные конвоиры, не забывая поглядывать по сторонам. Сражение в целом завершилось, но отдельные враги еще могли скрываться где-то на территории аэродрома. Укромных мест здесь хватало, поэтому большая часть новоприбывших вояк участвовала в оцеплении. «Наверняка это оправданная мера, только главные инициаторы заговора благополучно смылись на корабле, включая главу Ордена, чье тело я нигде не видел. И никто почему-то не пытался приземлить судно, включая подозрительно молчавшие силы ПВО. Хотя ближайший расчет, который должен был прикрывать взлетную площадку, как раз догорал вдали. Может, и другим что-то помешало. Однако не успели мы подойти к главнокомандующему, как в небе зажглась новая звезда». «Не очень своевременная, зато яркая». Император тоже заметил ее, приставив ладонь в латной перчатке козырьком и не сдержал довольной улыбки. По изрядно запачканной броне главнокомандующего стекали металлические ручейки, беря свое начало у торчащего из спины меча, точнее оплавленного огрызка, который вряд ли достал даже до поддоспешника. «Похоже, что его план оказался куда крепче, чем увечно второй».